Глава двадцать шестая Шел двенадцатый час ночи. Устав сидеть, я прохаживалась в тускло освещенному больничному коридору. О состоянии мамы мало что знала. Врач ко мне больше не выходил. Однако час назад удалось поймать пробегающую мимо меня медсестричку из реанимации. Откровенно растерянная девушка ничего толком не знала, но заверила, что пациентка Рябцева стабильно. Это вселяло надежду на лучшее. Кмурясь, посмотрела на столик дежурной медсестры. Подперев щеку кулаком, полноватая женщина в белом халате делала вид, что просматривает листы назначений. Но на самом деле она мирно посапывала. Взгляд зацепился за стоящий с ней рядом стационарный телефон. «Может, еще раз позвонить?» «А смысл? Домочадцы знают, где нахожусь. Если что-то произойдет, то сообщат». После того, как ушел Лаликин. Я уже звонила в особняк и пообщалась с Лушей. Повариха бодро сообщила, что все нормально. Княжна Анастасия помогает ей печь какой-то навороченный торт. Артефактор и Рая работают в гостевом доме. Маленький Петя под неусыпным контролем няни, а копыло в и моими зомби патрулируют территорию. И главное, никто никуда не собирается, что весьма и весьма порадовало. А вот Гоева дома не оказалось. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Скорее всего, выгуливает французов. Оставалось надеяться, что пока Али Павлович бродит по столице, ничего плохого с ним не случится. Поправляя халат, нащупала в кармане картонку. Достав золотистую визитку, прочла надпись. Лаликин Сергей Николаевич. Генеральный директор Русь Транс Инвест». Нахмурившись, переложила карточку в задний карман джинсов. Подойдя к окну, оперлась о подоконник, посмотрела на засыпанный снегом больничный двор. Глядя на то, как медленно падают снежинки, принялась в стотысячный раз прокручивать в голове диалог с главарем банды. С одной стороны, угроза жизни выглядит крайне реалистично. Но с другой, я абсолютно не понимала логики Лаликина. Сейчас ведь не начало его восхитительной карьеры – Сергей Николаевич позиционирует себя как успешный бизнесмен и должен дорожить репутацией. К чему опять пятнать свое имя кровью? И богу не понимаю. Слов он на ветер не бросает. Реально, что ли, собрался реализовать свой безумный план? Но зачем? Если уж так сильно захотелось вспомнить былые подвиги, то, на мой взгляд, самый быстрый и действенный способ получить желаемое – утащить меня в подвал да отвести душеньку. Я-то, конечно, все там разнесу, но он-то об этом не знает. Ёлки-палки. Для чего убивать моих близких? Не псих же в самом-то деле. Или правда больной на всю голову? Расписавшись в полной неспособности мыслить, как отмороженный бандит, тяжко вздохнула. Как бы там ни было, но надо быть готовой ко всему. Сергей Николаевич абсолютно точно не струсил и по доброй воле в покое нас не оставит. Прислонившись лбом к прохладному стеклу, грустно усмехнулась. Странно устроена жизнь. Еще несколько дней назад маялась от безделья, а теперь столько всего навалилось разом, что очень хочется сказать «Остановите землю, я сойду». В памяти шевельнулось воспоминание о Косте. Прикрыв глаза, Рвана вздохнула. Безумно хотелось верить, что все не так, как кажется. Увы, сердце говорит одно, а опыт и здравый смысл совсем другое. «Мужчина, которого безгранично люблю, ушел от меня. И строит свою жизнь в новом мире, как считает нужным. Надо просто это принять». «Черт, что ж так больно-то!» На плечо мягко опустилась мужская ладонь. Я озадаченно нахмурилась, а через миг услышала встревоженный голос Али. «Звездочка, как ты тут?» Слава богу, с ним все в порядке. Плавно повернувшись, я посмотрела на князя. В наспех накинутом на пальто куцем халатике рослый горец выглядел довольно забавно. Кривовато улыбнувшись, ответила. «С переменным успехом! Ты дома был?» Али кивнул, тихо промолвил. «Елизар рассказал, что тут у вас случилось». Он аккуратно приобнял меня, а через миг притянул к себе. Крепко прижав, обжег дыханием ухо. «Безумно сожалею, что не был рядом, не смог поддержать». Мне так жаль, что тебе пришлось пройти через это». Благодарность теплом разлилась по сердцу. «Этот мужчина действительно обо мне искренне беспокоился. К чему скрывать от самой себя? Мне приятно. Очень. Спасибо». Шепнула на грани слышимости. Ощутив невесомое прикосновение его губ к виску, застыла. Объятия Али далеко не дружеские. Не стоит давать ему ложных надежд. Это нечестно. Внимание привлекло деликатное покашливание. Отстранившись от князя, увидела врача реаниматолога. Уставший, всколокоченный, он мял в руках свою шапочку и прятал взгляд. В душе моментально всколыхнулась тревога, дыхание перехватило. С усилием выдохнув, хрипло промолвила: "Только не это". "Нет, нет, все в порядке", торопливо заверил доктор и виновато улыбнулся. Хотел сказать, что состояние Марины Олеговны не вызывает опасений. Ее можно переводить в обычную палату. Но решил оставить пока у себя ночь на дворе. Он глухо кашлянул и, явно испытывая неловкость, продолжил. «За сорок лет моей практики ничего подобного не случалось. Ваша мама буквально вернулась с того света и стремительно пошла на поправку. Иначе, чем чудом, объяснить это не могу». «Как хорошо, что чудеса случаются». «Спасибо вам, доктор!» Я искренне улыбнулась. «Да мне за что!» Недовольно пробухтел пожилой врач. Затем повысил голос и сообщил. «Вы можете со спокойной душой ехать домой!» Коротко кивнув на прощание, доктор в развалочку пошел к координаторской. «Поехали!» Али словно невзначай положил мне руку Наталью. «Надо поговорить!» Сняв с себя ладонь горца, увлекла его к кушетке. Дождавшись, пока озадаченный мужчина сядет рядом, лаконично сообщила: Сюда приезжал псих. Кто это? Али удивленно приподнял бровь. Лаликин Сергей Николаевич. Он же псих, главарь подольской ОПГ. На скулах князя заиграли желваки, совладав с эмоциями, спросил: И что хотел? Звероферму, что же еще? Я мимолетно усмехнулась. Сергей Николаевич был немногословен, но, надо признать, убедителен. В общем, если не подпишу документы, пообещал убить сначала тебя, потом маму. Ну а если и дальше продолжу упрямиться, переломать мне руки и ноги. Естественно, я отказалась. Перед тем, как уйти, Лаликин заверил, что слов на ветер не бросает. Закинув ногу на ногу, задумчиво промолвила. Не знаю, насколько реальны его угрозы, но рисковать вашими жизнями нет никакого желания. Отец моего одногруппника, подполковник, работает в ФСБ. Хочу завтра с ним связаться. Думаю, поможет. Повисла тишина. Спустя томительно долгую паузу, князь глухо пообещал. Я сам разберусь. Вас с мамой никто не тронет. С движением поднявшись, он стремительно пошел в ординаторскую. Хм, и что это значит? Очень похоже на то, что Али решил прямо сейчас забрать маму из больницы. Если у Елизара Авдеевича все готово, то ничуть не возражаю. А вот как он собрался разбираться с психом? Нужных связей нет, способности заблокированы. Что за неуместная бравада? Нервничая, крепко сцепила пальцы. Уже ненавидя свою интуицию, прислушалась к себе. Через мгновение знакомый холодок страха пробежал между лопаток. Мышцы свело судорогой. Теперь-то понимала, что это означает. Вот так вот проявлялось предчувствие смерти. И на сей раз она грозила Али. Твою ж мать! Что делать? Как его уберечь? Горец вышел из кабинета минут через десять, причем в сопровождении врача. Не реагируя на мой напряженно-вопросительный взгляд, лаконично сообщил, что через час вернется. Попросил подождать его в ординаторской и стремительно удалился а сказать, куда и зачем пошел. Не барское это дело? Мысленно матеря упрямого горца забрала с кушетки свое манто, вошла в маленький, скудно обставленный кабинет. Отказавшись от чая, села на старый, но удобный диванчик. Минут через десять реаниматолог ушел к маме. Я же осталась одна. Время ожидания тянулось, как резина. Искренне не верила, что Гоев прямо сейчас рванул выяснять отношения с главарем банды. Однако предчувствие беды ни на миг не утихало. «Да что же с ним такое случится? Неужто Лаликин все же отдал приказ убить моего... любовника?» Наконец-то дверь открылась, и на пороге появился Али. Облегчение, радость, злость смешались в одну кучу. Быстро поднявшись, подошла к мужчине, пристально посмотрела ему в глаза. «У меня все готово», – заявил тот с невозмутимым выражением. «Пойдем» и шагнул назад, освобождая проход. «Дать бы тебе чем-нибудь тяжелым, да по голове! Может, тогда дойдет, что так вести себя нельзя!» Не проронив ни слова, я вернулась к дивану. Взяв шубку, вышла в коридор, посмотрела на приоткрытую дверь реанимации и замерла. «Твоя мама уже в машине. С ней Елизаров, Деевич и Копылов, не волнуйся!» Этот невозможный мужчина снял с меня халат. Кинув его на опостырившую кушетку, просунул мою руку под локоть и повел к лестнице. Испытывая крайне противоречивые эмоции, я спустилась в холл. На ходу надев шубку, первой вышла на улицу и сразу же заметила освещенный луной черный Мерседес-горца, а сразу за ним стояла незрачная буханка. Внутри все сжалось. Я так давно не видела маму. Спустившись на негнущихся ногах по ступеням, Медленно подошла к пофыркивающей машине. Отчего-то напрочь растерявшись, остановилась у ее темного бука. Али бесшумно подошел, негромко сказал: Садись спереди с Иваном. Ракитин сидит с мамой, у него там куча приборов. Кивнув, помолчала несколько мгновений. Затем поймала взгляд князя и тихо попросила: Али, очень прошу, будь осторожнее. Сглотнув ком в горле, призналась, «Интуиция сегодня предупреждала меня о смерти мамы. Теперь вопит о твоей». Во взоре мужчины полыхнуло что-то непонятное. Бережно взяв мою ладонь, поцеловал пальцы, хрипло выдохнул. «Это дает мне надежду, что не безразличен тебе». Мысленно застонала. «Друг ты мне, просто друг!» «Да вот только вслух этого не сказала. Не время и не место выяснять отношения». Вымученно улыбнувшись, пробормотала, что пора ехать. Забрав ладонь из руки горца, распахнула дверцу. Забравшись на пассажирское сиденье, с досадой обнаружила, что маму прямо сейчас не увижу, мешала перегородка. Ладно, успеется. Автомобиль князя тронулся с места. Молчаливый Иван поехал следом. Выехав с территории больницы, буханка бодро покатилась по ночному городу. В скорости мы выехали на трассу. Я напряженно всматривалась то в габаритные огни Мерса, то в заснеженные поля. Тревога зашкаливала. Внезапно, словно ведомая чутьем, посмотрела налево. Попутная серая девятка шла бок о бок и не спешила обгонять. «Вот идиотов развелось!» Сердито бросил Копылов и снизил скорость. Кровь запульсировала в висках. Зрение стало предельно четким а через мгновение из открытого заднего окна девятки высунулся ствол гранатомета. Насмехаясь, убийца продемонстрировал оружие нам, а после направил его на «Мерседес». Словно в замедленной съемке я видела, как в заднее колесо летит снаряд. «Нет!» За удар сердца я создала конструкт, резко выкинула руку вперед. Время остановилось в тот миг, когда пламя и дым охватили машину Али.